«А живу я, — говорит он, — от того, что ем. Вот как! Здорово! Что ж, спрашиваю, ты ешь? Все, что дают, — отвечает он. Понимаю, — говорю, — что ты не из привередливых. Было бы что, а если нет ничего, закусываешь губу и ложишься сантощак. И все это того, чтобы учиться в классах. По египетским богачам равняешься. Как в писании сказано «все любимые, все избранные». Говорю я с ним таким манером, привожу изречения, примеры, притчи, как Теви умеет. Но думаете, он, перчик, то есть в долгу, остается? — Не дождутся, — говорит он, — богачи, чтоб я равнялся по ним. Плевать я на них хотел. — Ты, — отвечаю, — что ты больно взъелся на богачей. Боюсь, не поделил ли ты с ними отцовского наследства. Да будет вам известно, — говорит он, — что и я, и вы, и все мы имеем, быть может, очень большую долю в их наследстве. Знаешь что, — отвечаю я, — лучше б ты помалкивал. Вижу, однако, что парень-то не промах. За язык тебя тянуть не приходится. Если будет у тебя время... Можешь забежать ко мне сегодня вечером, потолкуем с тобой, а заодно, кстати, и поужинаешь с нами. Разумеется, паренек мой не заставил повторять приглашение и пришел в гость. В самую точку угодил, когда борщ уж на столе стоял, а пирожки на сковороде жарились. Хорошо, говорю, тому жить, кому бабушка ворожит, можешь идти руки мыть. А не хочешь, можешь и так за стол садиться. Я у богов-стряпщих не состою, и сечь меня на том свете за тебя не будут. Говорим мы этак с ним таким манером, и чувствую я, что тянет меня к этому человечку. Почему, не знаю, а только тянет. Люблю, понимаете, человек, с которым можно словом перекинуться. Иной раз изречением, другой раз притчей, рассуждением о разных высоких материях, то и все пятое, десятое, таков штевье. С этих пор мой паренек стал приходить чуть ли не каждый день, покончит с уроками и заглянет ко мне отдохнуть, побеседовать. Может себе представить, что это были за уроки и что они ему давали, прости, Господи. Если самый крупный богач у нас привык платить не больше тршницы в месяц, да и то требует, чтобы учитель вдобавок прочитывал его телеграммы, надписывал адреса или бегал и на раз по поручениям, почему бы и нет? Ведь ясно сказано всей душой и всем сердцем, если ешь хлеб, должен знать за что». Хорошо, что он кормился, собственно, у меня. За это он занимался понемногу с моими дочерьми. Как говорится, око за око. Таким образом сделался он у нас своим человеком. Дети подносили ему стакан молока, а старуха присматривала, чтобы у него рубаха на теле была и носки целый. Вот тогда-то мы и прозвали его Феферл. Переделали, то есть его имя, на еврейский лад. И можно сказать, что все мы его полюбили, как родного, потому что по натуре он, надо вам сказать, и в самом деле славный паренек, без хитростей, мое, твое, твое, мое, душа нараспашку. Заодно только я его терпеть не мог. За то, что он вдруг ни с того ни с сего пропадал. Неожиданно подымется, уйдет и ищи ветра в поле. Нет перчика. «Где ты был, дорогой мой птенчик? Молчит, как рыба. Не знаю, как вы, а я не люблю человека с секретами. Я люблю так, как сказано в Писании, что есть, то и выкладывай». Зато, с другой стороны, было у него и большое достоинство. Уж если разговориться, кто на воде, а кто в огне, так и пышет жаром так и режет язычок будь он не ладен говорит против бога и против помазанника его и больше всего против помазанника а план у него все какие то дикие нелепые сумасшедшие и все в него шиворот на выворот все вверх ногами богач например по глупому его разумению вообще ничего не стоит а бедняк наоборот цаца великая А уж мастеровые, рабочие, те и вовсе соль земли, потому что труд, — говорит он, — это главное всему основа. А все же, — говорю я, — с деньгами этого не сравнишь. Тут он вспыхивает и начинает меня убеждать, что деньги — зарез для всего мира. От денег, — говорит он, — всяческая подлость на земле, да и вообще все, что творится на белом свете, несправедливо, и приводит мне десять тысяч доказательств и примеров, и все не пристают ко мне, как горох к стене. Выходит, стало быть, по сумасшедшему твоему рассуждению, что доить коровы или заставлять лошаденку в упряжи ходить тоже несправедливо. И много таких... Каверзных вопросов я задаю ему, припираю его, так сказать, к стенке на каждом шагу, как Тевьи умеет. Однако и Феферл мой тоже это умеет, да еще как умеет, лучше бы он не умел. А уж если есть у него что-нибудь на сердце, тут же выложит. Сидим мы однажды под вечер у меня на заваленке и рассуждаем, философствуем. Вдруг он и говорит мне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 Еду я на своей тележке по дачам. Вдруг меня кто-то останавливает. Гляжу. Эфраим Шатхин. Эфраим, надо вам сказать, такой же сват, как и все сваты, то есть занимается сватовством. Увидал меня в бой береги и остановил. Извините, рэп Тевье, мне нужно вам кое-что сказать. Ну что ж, лишь бы что-нибудь хорошее, отвечаю я и придерживаю конягу. У вас, говорит, рептави, есть дочь. У меня их отвечаю, семеро. Дай им Бог здоровье. Я знаю, отвечает он, что у вас семеро. У меня тоже семеро. Стал быть, говорю, у обоих у нас ровным счетом четырнадцать. Словом, отвечает он, шутки в сторону.